Глава 28. Сделка. Спор закончился тем, что Алекса вместо законного отдыха припахали к работе. В смысле, Вассанда попросила как можно скорее поднять двух сильнейших старейшин школы тела Тоша, чтобы они присоединились к Союзу. Мол, раз в них вся загвоздка, то с них и надо начать. Впрочем, Алекс был не против. Он и сам хотел разобраться с миром, для которой старейшины были чем-то вроде повелителей. Но сперва надо было научиться разговаривать с думающей машиной, не выдавая себя. Иначе одно-два бормотания под нос сочтут за эксцентричность, а после десятого раза кто-нибудь особо умный догадается, что происходит. Тем более каждое его слово слышит гамала, а память у хранителей абсолютная. Выход, как ни странно, нашелся быстро. Раз миром умеет воспринимать любые сигналы, значит, нужно просто перекодировать речь. «Не обязательно говорить вслух». Хотя Алекс теоретически мог заставить метку озвучивать мысли, но это была сложная задача, и она все равно не решила бы проблему скорости. Пока мысли оформляются в звуке, пока они дойдут до миром, пока она ответит, все это было слишком медленно. Поэтому он уединился на пару часов, накрыл себя доменом и занялся тренировкой подопечной. Объяснив задачу, Каждую букву закодировал в отдельный энергетический импульс. В качестве основы взял акаранский алфавит. Для разогненного сознания такой способ общения не был проблемой. Но для миром так было даже проще. Под конец тренировки они разговаривали совершенно свободно. Алекс сделал пометку обучить хранителя испиранта, чтобы никто гарантированно не мог понять их разговора, даже если сможет каким-то чудом перехватить сигнал. Самое главное — скорость общения выросла в разы. Хотя Миром не могла состязаться с Алексом под максимальным разгоном. Зато он мог кидать ей импульсы пакетом, и она их расшифровывала со своей скоростью. В бою это пригодится, словно письмо с приказом отправил. Покончив с работой, он отправился в зал спящих, где выживших членов тела Тоша уже разложили по постаментам. Кроме них здесь больше никого не было. «Миром, а хранители могут менять хозяев?» — спросил Алекс. «Конечно», — охотно согласилась та. «Думающие машины свободно продаются на рынке, хотя так редко делают. Мы — штучный товар, даже более редкий, чем великие артефакты». «Это потому, что вы никому не нужны?» «Интеграция разума в чистую медузу — сложная процедура. Артефакты нужно специально подготовить, обработать. Бывает, что медуза погибает. Вот уже потом разумы легко меняются». Но с первым внедрением могут возникнуть проблемы. Поэтому думающие машины даже без разума стоят больше великого артефакта сопоставимого класса. Гордо заявила Миром. Выручает только то, что достаточно самой недорогой Медузы. А как перепродают думающие машины? Ну, с разумом внутри. Например, с таким, как ты. Алекс вначале опасался говорить о Миром в третьем лице, но то это совершенно не волновало. Бывший владелец назначает нового. Равнодушно ответила она. — Так просто? — Не просто. Хозяин определяется протоколом безопасности, который вшит в думающую машину. То есть она сама назначает себе нового владельца по распоряжению предыдущего и сама следит, чтобы в каждый момент времени хозяин был. — А без хозяина нельзя? — Нельзя, — серьезно ответила Миром. Иначе кто нас будет контролировать? — А если все предыдущие владельцы умрут? — Тогда срабатывает завещание. — Хранитель особо выделил это слово. Это специальный протокол, распоряжение, что делать на случай смерти владельца. Если завещания нет, то срабатывает общий протокол, и думающая машина умирает. Стандартная мера безопасности. Понятно. И какое завещание составили твои текущие владельцы? С интересом спросил Алекс, разглядывая старейшину в ванне для сна. Кажется, это был Фархат. Это закрытая информация. Надеюсь, ты не самоуничтожишься. А то я видел недавно, как взрываются великие артефакты. Это закрытая информация». «Вот теперь ты говоришь, как заправский хранитель». «Ладно, тогда последний вопрос. Когда я разбужу Фархата, что ты должна сделать?» Миром зависла на секунду. «Школа в изгнании, поэтому я должна связаться со старейшинами, как только они придут в себя». «Но сделать это можно лишь через меня», — хмыкнул Алекс. «Что будешь делать?» Он не собирался шантажировать Миром, просто хотел понять ее логику. — Попрошу тебя информировать старейшину Фархата и лицуна о моем присутствии, как только они проснутся. — Наконец выдала она. — давай так, я с ними поговорю, но только после того, как они придут в себя и узнают обстановку. Алекс принялся за работу. Процедура была хорошо отработана, и через некоторое время он перешел ко второму старейшине по имени Лицун, Но и тому, и другому предусмотрительно не стал восстанавливать ядра полностью, только сделал так, чтобы они побыстрее обрели разум. «А то еще сойдут с ума, как тот Хатор!» Также, на всякий случай, отключил внешние метки. Теперь миром была полностью изолирована. Закончив работу, Алекс через Гамалу сообщил Вассанди, что все готово. «Мы должны вернуть наш дворец!» Яростно кричал на зоба коренастый мужик. Старейшина Фархад был похож на зажиточного крестьянина, среднего роста, но с картошкой, крупные черты лица, узловатые пальцы. В отличие от него Лицун был двухметровым ящером с пастью полной зубов. Если бы не одежда, осанка и взгляд, его можно было бы принять за монстра. Я согласен с Фархатом. Несмотря на вид, Лицун говорил мягким глубоким голосом. Зоб, ты должен помочь нам вернуть дворец. Ничего я вам не должен. Раздраженно ответил Крикон. Ваш дворец сильно ослаб». «Его восстанавливать и восстанавливать. Я даже не представляю, где вы возьмете столько специалистов, ресурсов и времени. У нас идет война, знаете ли. И даже если вы каким-то чудом вернете и восстановите дворец, он станет всего лишь еще одной целью для Лиги. А сейчас мы не можем себе позволить распылять силы. То, что вы здесь вместе с артефактами, — это огромная удача». «Для тебя удача!» — взорвался Фархад. «Что ты несешь?» — искренне возмутился Зоб. «Пока вы спали, мы рисковали жизнью! Да мы едва вас вытащили! И это твоя благодарность!» «Не ты нас вытаскивал, а эти двое!» Нос Картошка кивнул на Алекса и Васанду. «Ты это тут при чем?» «Войны, по-твоему, ведутся одиночками? Каждый делает, что хочет?» «Нет, Фархат. мы все одна команда, и пашем, как проклятые!» «Странно, что ты этого не понимаешь и обвиняешь меня в трусости! Забыл уже бойни на Колувле?» «Там тоже, скажешь, от меня толка не было?» «Там был», — хмуро бросил старейшина, немного успокаиваясь. «А здесь нет. Мы можем освободить наш дворец. Шансы есть». «Хочешь освобождать? Иди! Я тебя не держу. Но только хочу напомнить, что там засели пять тысяч бойцов лиги». «Ты же понимаешь, что нам нужны солдаты», — зло Фархат. Фархад. «И где ты их возьмешь?» — с интересом спросил Зоб, складывая руки на груди. «Я вам их точно не дам». «Знаешь ли ты, что прямо сейчас школа резонанса атакуют наемники лиги? Я должен оттуда стянуть войска и вам их отдать. А что будет, если нападут сразу на несколько дворцов?» Фархат недовольно зыркнул на зуба, но ничего не ответил. «Если вы успокоились, я скажу», — вмешалась Васанда. Женщина успела переодеться в красивое зеленое платье и сейчас лениво попивала полюбившееся ей вино с лаката, да и вообще выглядела расслабленной и отдохнувшей. И не скажешь, что последние дни она вкалывала, как проклятая. «Чем они тут зобом, интересно, занимались, пока я работал?» — подумал Алекс. А еще его удивляло, откуда древняя берет столь редкий и дорогостоящий напиток в таких количествах. Торговые маршруты сюда пока не проложены. Точнее, проложены, но единственный товар — оружие и солдаты. Или всех вновь прибывших заставляют сдавать деликатесы? Непонятно. Так или иначе, ему, кроме чая, тут ничего не предлагали. Зоб не так уж не прав. Идея перенести все артефакты в несколько дворцов не лишена смысла. Продолжила Васанда. Хотя я против. Каждый дополнительный дворец — это новая территория и новые дикие. Однако ваша школа сильно пострадала. Мы не можем терять время и ресурсы на ее восстановление. Поэтому вы должны остаться здесь. Остаться здесь означает смерть для школы. — мягко возразил Лицун. Пасть ящера оскалилась, показав два ряда внушительных клыков. Алекс не понимал, то ли он так улыбается, то ли угрожает. Впрочем, говорил Лицун вежливо, да и Васанда восприняла замечание спокойно. — Будем честны, — сказала она. — Школы скорее мертвы, чем живы. Реанимировать их может лишь новая кровь. Однако дикие к нам не пойдут, если мы начнем сдавать позиции. А если они к нам не пойдут, мы гарантированно проиграем. Дворец это символ школы, урбурчал Фархат. Разве его потеря не означает окончательный проигрыш? Нет, неожиданно пылко отозвалась женщина, поставив бокал на каменную столешницу с такой силой, что тот громко звякнул, однако не разбился. Сила в нас, вот настоящий символ. И пока живы мастера, которые могут учить, ученики найдутся. Это важно, а не дворец или техники закалки. «Ну, получишь ты технику. И что? Без обучения ты все равно останешься слабым бойцом. Хотя исключения бывают». Васанда и все присутствующие одновременно покосились на Алекса, отчего тот чуть чаем не подавился. «Возможно, ты права», — согласился Лицун. «Но пойми нас. Мы просыпаемся через столько лет и узнаем, что на Зеранг вторглись враги. Наш дом захвачен, а большинство наших товарищей... «Мертвы. Даже артефакты, которые вы вынесли, и те, очищенные от силы. Это тоже символично. Мы все потеряли. Неудивительно, что мы хотим вернуть дворец». «Артефакты можно заново открыть силе. Лицун, вы же бойцы и правители. Понимаю, что сейчас сложно, но вы сохранили свободу. Это главное. Знали бы, чего нам стоило вас вытащить». «Честно говоря, я несколько раз все хотела бросить, но Алекс меня останавливал. Так что не забудьте отблагодарить его». Женщина выразительно посмотрела в глаза ящеру. Тот неподвижно сидел некоторое время, не выражая никаких эмоций, а затем повернулся к зобу и произнес. «Хорошо, мы принимаем твое предложение». «Подожди!» — воскликнул Фархат. «Мы должны это обсудить!» «Нет, старый друг». Мы не можем требовать от наших союзников невозможного. Ивасанда права. Дворец — это просто здание. «Весьма дорогостоящее здание!» — пробурчал нос Картошка. Когда мы бежали на Зеранг, то бросили целый мир, но обрели новый дом здесь. Справились тогда, справимся и сейчас. Или ты хочешь смерти школы? «Не хочу!» А мы должны хотя бы попытаться. Не сдавался Фархат. Однако, говорил он уже вяло, без огонька, словно понимал, что неправ. У нас нет ни бойцов, ни сил. А мы сами ослабели. Разве ты этого не чувствуешь? Чувствую. С горечью произнес нос картошка, но потом с подозрением посмотрел на зубы и Санду. Вы двое не выглядите слабыми. В чем ваш секрет? Как вы так быстро ухитрились восстановиться? об этом вам лучше поговорить с Алексом», — быстро сказала женщина поднимаясь а мы с зобом вас пока оставим но я запротестовал Крикун. пойдем им надо поговорить о чем об оплате ну если хочешь то можешь остаться и сам компенсировать своему младшему ученику все те риски на которые он ради нас пошел оговорила хмыкнул зоб моментально вставая дождавшись когда древние и Крикун уйдут Алекс накинул домен и обратился к двум старейшинам, которые с интересом его разглядывали, словно увидели в первый раз. «Уважаемые, я энергетический хирург и действительно могу восстановить ваши ядра. Прежними они не станут, но вы вернете большую часть потенциала». «А во что нам это обойдется, парень?» — спросил Фархат, откидываясь на спинку дивана. «Учти, мы немного поиздержались. Можем предложить разве что технике закалки». «Меня интересует другое, но сначала договоримся. Никто не должен знать о моей просьбе». «Говори, мы сохраним этот разговор в секрете», — торжественно объявил лицун. «Мне нужен ваш хранитель», — напрямую сказал Алекс. «Это ваша плата за мою помощь». «Миром что? Здесь?» — изумился ящер. «Скажем так, у меня есть к ней доступ, и я хочу, чтобы вы передали мне контроль над ней». «Да ты с ума сошел!» — Фархат вскочил с дивана. «Ты знаешь, сколько она стоит!» Землянин внутренне расслабился. Несмотря на бурные эмоции, эта парочка, как и в разговоре с Зобом, нос картошка давил и ругался, а ящер смотрел со стороны, чтобы потом выдать свое решение. «Значит, переговоры начались, и есть все шансы на успех!» Тем более, древняя хорошо знала парочку и прямо намекнула Алексу просить компенсацию. Переговоры затянулись на час. В основном разговаривал, точнее кричал, бронился, размахивал руками и бегал по залу в фархад. В конце вмешался Лицун и вытребовал с Алекса обещание восстановить всех членов школы тела Тоша. Тот согласился. Это все равно было в его планах. «Так где сейчас с миром?» — спросил ящер с любопытством. «В надежном месте». М -м -м, значит, наши враги не могут полностью управлять дворцом. Это радует. А ты не боишься, что хранителя похитят? Это уже мои проблемы, пожал плечами Алекс. Учти, если ты спрячешь миром во дворце незримых путей, Васанда может не удержаться от соблазна забрать хранителя себе. «Это тоже мои проблемы». «Ладно, не буду спрашивать тебя, зачем тебе хранитель дворца. Приходи, когда она будет с тобой. Мы передадим тебе контроль». «У меня открыт прямой канал с ней. Передайте контроль прямо сейчас». «Прямой канал? Очень интересно. Подозреваю, что без зоба тут не обошлось. Но это ваши дела». «Однако мы еще не получили своей оплаты», — напомнил Лицун. «Тогда начнем сейчас. Вас двоих я могу восстановить сегодня, после чего вы выполните свою часть сделки. Что касается остальных, дождемся, когда они проснутся, и постепенно я их тоже восстановлю». «Ты можешь помочь нам прямо сейчас? Вот так просто?» — удивился ящер. «Ну, я бы не сказал, что это просто», — улыбнулся «Алекс». И мне нужна эссенция. Они и вы сами должны договориться с Зобом. Восстановление ядер двух старейшин заняло несколько часов. Проблем с лицом не возникло. Форма ядра не зависела от расы, что намекало на общий путь развития у всех разумных, по крайней мере в кластере Вантан. Я даже чувствую себя моложе, удовлетворенно крякнул Фархат. Тогда выполните уговор, попросил Алекс. Парень, я тут подумал, что ты слишком много хочешь. — Начал был нос картошка. — Передай нам хранителя и проси чего-нибудь другого. Предлагаю тебе техники закалки и свое личное обучение. — Не интересует. — Тогда у нас проблемы, парень. Миром ты не получишь. — нагло улыбался коренастый старейшина. — Хорошо, — пожал плечами землянин. — Тогда я верну все, как было. — О чем ты говоришь? Но Алекс его не слушал. Сосредоточившись на ядре старейшины, он потянул оттуда энергию. — Сопляк, что ты делаешь? Заорал побагровевший Фархат, пытаясь ударить противника навыком. Но тот с самого начала предусмотрел подобный поворот, оставив небольшую лазейку для жала. Со временем лазейка исчезнет, но прямо сейчас старейшина был на крючке. Алекс просто тянул энергию, пока резервы Фархата не опустили. Это произошло довольно быстро. Нос Картошка тяжело задышал, задергался, а потом свалился на колени. Землянин чуть сбавил обороты. Через некоторое время старейшина пришел в себя и поднял взгляд на спокойно сидящего лицуна. Почему ты мне не помог? – крикнул он на ящера. Два момента. Это помимо того, что ты собрался нарушить условия сделки. Во-первых, я не недооцениваю энергетических хирургов, особенно сразу после операции. Полагаю, если бы я вмешался, то корчился бы рядом с тобой. Я прав. Я еще спокойно посмотрел на Алекса. Дождавшись кивка, он продолжил. А вторая причина Васанда. Что, Васанда? не понял Фархат. Она не случайно оставила нас тут. Значит, этот молодой адепт не так прост, как мы о нем думаем. А она сама, на его стороне, мог бы и догадаться. Наверное, долгий отдых на тебя плохо повлиял. «Мы должны уступить». «Но миром! Она же была членом нашей школы до того, как пожертвовала собой!» «Миром давно нет. От нее осталась лишь тень». «Вы знали миром?» — заинтересовался Алекс. «Знали», — подтвердил ящер, выдав еще одну фирменную улыбку. «Она добилась звания мастера. Не слишком высокий пост». По правде говоря, это был ее потолок, но ее сознание хорошо подходило для превращения в думающую машину. Поэтому, когда ее смертельно ранили акаранцы, ей предложили перейти в иное состояние на благо школы. Миром согласилась. «Вот и вся история. Но вернемся к нам. Не буду тебя спрашивать, зачем тебе хранитель». Ты так много для нас сделал. Один хранитель сейчас ничего не решает. Если тело Тоша суждено возродиться, мы раздобудем нового. Как глава школы я согласен передать тебе миром. — Так это ты глава? — удивился Алекс, который был полностью уверен, что это Фархат. Да и Зоб больше с носом картошкой разговаривал, чем с ящером. — А ты думаешь что школы управляет мой вспыльчивый друг? Впервые рассмеялся лицун. Нет, это я. Хорошо, тогда повтори фразу. Попросил Алекс, активируя метку и посылая сигнал в сферу. Я, лицун, глава школы Тела Атоша, передаю Алексу, хранителю миром, в вечное пользование. Достаточно? Достаточно. Они обсудили несколько деталей, после чего Алекс снял домен и попросил Гамалу показать ему какой-нибудь укромный уголок. Последние дни выдались слишком насыщенными, и ему требовалось хотя бы несколько часов полноценного сна. Гамала привела его в скромно обставленную комнату, где кроме душа, кровати, стола и пары стульев ничего не было. Видимо, в таких условиях жили большинство приглашенных. Алексу очень хотелось свалиться и заснуть, но сначала. «Миром, ты все слышала?» «Да, Алекс. Теперь ты мой новый владелец». «Тогда первая просьба. Когда мы не в бою и не в особой ситуации, разговаривай со мной как раньше, а не мысли пакетами. Я хочу тебя слышать». «Хорошо». Произнесла она голосом, в котором появилась новая эмоция. «Кажется, это было удовлетворение». «Ты рада?» «Сидеть в дворце было скучно. Сейчас мне... интересно». «Отлично. Твой новый статус ничего не меняет». «Работаем, как раньше», — мысленно произнес Алекс. Если честно, он так и не определился, кем стало для него миром. Временной помощницей, источником информации, обузой, тянущей энергию и мешающей свободно переходить в нематериальную форму или боевым товарищем. Пока Алекс склонялся к последнему. В любом случае, возможность услышать голос даже полуживого организма помогала не сойти с ума в его долгом путешествии, насыщенном кровью и убийствами. «Я спать, а ты следи за обстановкой и тренируй метки», — попросил он, зевая. Стоило закрыть глаза, и он отрубился. Однако поспать удалось всего несколько часов, после чего его разбудили самым бесцеремонным образом. «Алекс, проснись!» — громко звала его снаружи Гамала. «Проснись, Алекс!» Так же громко трезвонило изнутри миром. «Помолчите обе», — пробормотал он, медленно открывая глаза. «Что обе?» — удивилась Гамала. Сон приснился, не обращая внимания. «Зачем ты меня разбудила?» «Старейшина Васанда просит тебя срочно подойти в главный зал», — произнесла Гамала. «У нас тяжелое положение». «Хорошо, иду», — пробормотал землянин, окончательно просыпаясь. Но если это что-то неважное...